Глава 16. Среда, 14 апреля, 8.40. Кафе ⁇ Кофейное зерно ⁇ 7 авеню Бирмингем. Я понимаю, что прошу слишком многого. Кэри плотно сжимала чашку с кофе и ждала реакции напарника. Она попросила его встретиться с ней в кофейне напротив школы Тори. Фалько поставил руки на стол, покрытый формикой. Он не притронулся к кофе и чашка напарника Кэрри Девлин стояла рядом с салфетницей. «Нет проблем. Я тебя прикрою, Девлин», — Фалько покачал головой. «Могла бы не спрашивать. Только мне нужно знать, можешь ли ты все это сделать сама, не приступая к черту». У Фалько имелись все основания для беспокойства. В прошлом году, когда они впервые работали вместе по делу, она перешла дозволенные до границы. Кого Девлин обманывает? Кэрри не просто приступила к черту, она перепрыгнула через барьер, словно неслась к какой-то невидимой финишной черте. Его напарница убила человека. В зависимости от того, как посмотреть на ситуацию, сделанное Кэрри можно было признать самообороной, но, возможно, и нет. Если бы она сама неофициально не отправилась за ублюдком, этой ситуации вообще не возникла бы. «Выбирайте, что вам больше нравится — самооборона или хладнокровное убийство». Фалько и Сэдди Кросс знали о том, что случилось в тот день. Оба помогли скрыть эту тайну Кэрри Девлин. Только ни одну тайну нельзя на самом деле похоронить навсегда. Она отмахнулась от этой мысли и пообещала, «Я буду осторожна. Эту ошибку я больше никогда не повторю». Фалько взял чашку с кофе и, похоже, раздумывал, какой у него вкус. Такой же, как запах. А по запаху кофе казался старым и перегретым. «Все твои действия могут отрицательно повлиять на следствие и плохо отразиться на Тори. Это я понимаю. Мне просто нужно знать, что я заглянула под каждый камень, рассмотрела все потенциальные зацепки до самого конца. Я не могу отойти в сторону и допустить недосмотр. Я не могу так рисковать». «Любая мать в ее положении поступила бы точно так же. Я буду держаться на заднем плане». Сайкс с Петерсоном не узнают, что я проверяю их работу. Фалька рискнул глотнуть кофе и скорчил гримасу. «Поскольку расследование нашего дела теперь возглавляет Управление по борьбе с наркотиками, маловероятно, что нам поручат серьезную часть. Только черновую работу, которой никто не хочет заниматься, например, проверять все нюансы, связанные с курцем. С этим я справлюсь». Он еще раз остановил на ней взгляд. «Лейтенант никогда не узнает, что ты не делаешь вместе со мной каждый шаг, если ты уверена, что хочешь этого. Хочу». Сегодня утром Кэрри оставила Тори в школе и поняла, что для нее это было одно из самых тяжелых дел за всю жизнь. Тори хотела пойти в школу. Тори, как и Кэрри, понимала, что ее отсутствие только добавит достоверности слухам. «Хорошо». Фалько отставил кофе в сторону. «Давай будем держать друг друга в курсе. Только так мы сможем прикрыть наши задницы. Если что-то случится с одним из нас, второй должен быть полностью в курсе дела. Таким образом уменьшается вероятность, что нас поймают». «Согласна». «Никаких тайн», — снова предупредил он. «Никаких тайн. Тайны ведут к ошибкам». Кэрри Девлин не собиралась их повторять. Фалько кивнул. Хорошо. Я займусь двумя оставшимися из списка знакомых Курца. А у тебя что идет первым пунктом? Моя подруга работает в Уолкеровской академии. Слово «подруга» не очень подходило к Сью Граймс. Это было преувеличением. Они вместе учились в средней школе, но никогда близко не общались. Список сотрудников получить было несложно. Он висел на сайте. Сью работала библиотекарем. Возможно, она не соприкасалась непосредственно с Элис Кортес и кем-то из учениц, которые пытались совершить самоубийство. Но она не могла не слышать разговоры учителей. Она точно знает учениц и, возможно, их родителей. Хотя предпочтительнее было бы направиться к источнику, который непосредственно знаком со всеми, но если Кэрри поговорит с Граймс, уменьшается вероятность, что Девлин за этим поймают. Вероятно, детективы, работающие по делу, допрашивают учителей и других сотрудников академии, кто напрямую общался с Кортес и другими, при условии, что они вообще удосужились проверить прошлое Кортес. На этом этапе Кэрри сомневалась в тщательности коллег. В ней говорила мать, а не детектив, поэтому у Девлин была навязчивая идея. Сайкс и Петерсон — неплохие детективы. «Я хочу, чтобы ты позвонила мне в полдень», — заметил Фалько. «Может, встретимся и вместе пообедаем». «Отличная мысль». Кэри почувствовала, как груз падает у нее с плеч. Напарник в одной лодке с Девлин, и это было невероятным облегчением. Не то чтобы она ожидала от него отказа, но Кэрри почувствовала большую уверенность от того, что он не настаивал на ошибочности ее действий. Когда Кэрри Девлин уже собиралась выйти из кабинки, Фалько опустил ладонь на ее руку. «Будь осторожна, Девлин. Мне нравится работать с тобой в паре». Она улыбнулась. Мне тоже. У Кэри было ощущение, будто ее затягивало не свое дело, и положение вещей становилось с каждым днем все более ужасным для дочери. Уолкеровская академия, проезд Дэниела Пайна, Бирмингем, 10.00. В отличие от Брайтонской академии, которая располагалась в историческом здании, Уолкеровская работала в относительно недавно построенном доме. Сама школа существовала уже несколько десятилетий, но раньше находилась в другом месте. Уолкеровская академия, как и Брайтонская, считалась первоклассной частной школой, однако дети элиты округа Джефферсон учились в Брайтонской академии. В Уолкеровской было много детей-врачей, юристов, но люди, обладающие реальной властью, отправляли детей в Брайтонскую академию. Керри прикрепила пропуск гостя к лацкану пиджака, когда шла по центральному коридору главного здания. В этом здании находились кабинеты администрации, кафе, медпункт и библиотека. Библиотека располагалась в конце коридора за стеклянной стеной, увешанной постерами, посвященными книгам и предстоящим мероприятиям. Внутри стояла тишина, как в склепе. Помещение оказалось большим и с очень высоким, почти четырехметровым потолком. Многочисленные ряды полок были забиты книгами, а на столах, поставленных в два ряда, Для работы предлагались самые современные компьютеры. В задней части помещения находилась лестница, которая вела в мезонин, где вдоль стен от пола до потолка стояли шкафы с книгами. На первом этаже справа от лестницы находились другие ряды столов со стульями вокруг них. На некоторых сидели ученики с опущенными в выбранные книги головами. Кабинет библиотекарей обустроили слева от лестницы, и стеклянные стены позволили сотрудникам следить за занимающимися в библиотеке учениками. Кэрри заметила Сью за стойкой, где выдавали книги. Сью прижимала к уху телефонную трубку. Кэрри легко и узнала, потому что Сью три года назад приходила на встречу выпускников, проводившуюся на 15-летие после окончания школы. Сью была замужем, но без детей. Всем, кто желал слушать, она объясняла, что детей в школе ей более чем достаточно. Когда Кэрри вошла... Сью подняла голову. На ее лице отразилось удивление, а потом появилась улыбка. «Спасибо большое», — поблагодарила она человека на другом конце провода. «Я вам обязательно сообщу. До свидания». Сью положила трубку и прижала руки к шее. «Боже праведный! Кэрри Девлин! Что ради всего святого ты здесь делаешь?» Кэрри бросила взгляд в другую часть помещения, на сотрудницу за письменным столом. «Я надеюсь, ты сможешь уделить мне несколько минут. Выпьем кофе или просто поговорим?» «Только не говори мне, что тебя включили в комитет по организации встречи выпускников. Двадцатая годовщина после окончания школы не за горами. Ты права», — согласилась Кэрри, хотя и не ответила на вопрос. «Да, как летит время». Сью повернулась к коллеге. «Гвен, я вернусь через несколько минут. Я буду здесь». Обещала Гвен и даже не подняла головы. «Давай выпьем кофе в комнате отдыха». Кэри пошла за Сью по центральному коридору и оказалась в учительской. К счастью, там никого не было. «Сливки, сахар?» — спросила Сью и наполнила два бумажных стаканчика. Черный, ты отлично выглядишь, Сью». Во время их последней встречи Сью показалась ей невероятно худой, и тогда она носила очень короткую стрижку. Теперь волосы отросли до подбородка, Была сделана модная стрижка, благодаря которой Сью выглядела на несколько лет моложе. Кэрри задумалась, не болела ли Сью во время встречи выпускников, но спрашивать не захотела. «У меня все на самом деле хорошо», — библиотекарь вручила Кэрри стаканчик с кофе, и они направились к столу. «Я не хотела говорить об этом на встрече выпускников, но когда мы с тобой в последний раз виделись, я только что закончила последний курс химиотерапии». «О, нет!» Печально об этом слышать, я не знала. Кэрри держала в руках кофе, но не пила. Она сегодня и так уже опустошила четыре чашки. Знали только члены моей семьи и подруги на работе. Так проще. Сью добавила сливки в кофе. Я уверена, что люди хотят мне добра, но иногда бывает трудно отвечать на все вопросы. Я поняла, что мне легче, если я просто делаю нужное и не говорю об этом. «Конечно», — кивнула Кэрри. Испытываешь меньший стресс, когда тебе постоянно не напоминают об определенных вещах. Когда мы развелись с Ником, было гораздо проще вообще об этом не говорить. Вопросы достают. Она покачала головой. Поразительно, как много людей из бухты барахта спрашивают, что случилось. Я не желала обсуждать причины. Я просто хотела жить дальше. Вот именно, согласилась Сью. Ты просто не представляешь, какое количество людей спросило меня, смотрю ли я с оптимизмом на свои шансы на выживание. Сью хмыкнула, словно сама не могла в это поверить. Я понимала, что они желают мне добра, но все таки Разве им необходимо было все знать, если я не поднимала тему? Благослови их, Господи. Получалось очень неловко. Хуже всего были те, кто не мог остановиться и повторял, как им жаль, как им жаль, словно я была в печали, и мне требовалось их сочувствие. — заметила Кэрри. — Да, надеюсь, сама я никогда не стану так тебя вести. Сью погрустнела. — Хотя мне на самом деле жаль, что ты развелась. Они вместе рассмеялись, потом Сью отпила кофе. — Я пришла не из-за встречи выпускников, — призналась Кэрри. — Знаю, еще слишком рано. Я так сказала, лишь бы Гвен не решила, что мной занялась полиция я не подумала. Я не хочу, чтобы у тебя возникли неприятности. Сью махнула рукой. Я обожаю коллегу, но она любит сплетничать. Я хотела спросить тебя про тех двух учениц, которые прошлой осенью попытались совершить самоубийство. У Сью округлились глаза. — Вы заново открываете дело? Она наклонилась вперед. Я всегда считала, что там все не так просто. Но никто не хотел, чтобы... Мерзкие детали всплывали в новостях. «Я не знаю точно», — пояснила Кэрри. «Меня интересует одна из учениц, вовлеченных в то дело». Сью обвела глазами помещение, а потом взглянула на дверь. «С теми двумя, которые пытались совершить самоубийство, сейчас, кажется, все в порядке. Никто об этом не говорит. Вначале болтали, но мистер Биллингс все это присек Если ловили кого-то из учеников, обсуждавших дело, его ждали последствия». Я никогда не видела, чтобы инцидент так быстро отправили в темную комнату и ещё и заперли в ней. Я думаю, дети все поняли. Она пожала плечами. Школа в два раза увеличила количество психологов. Прилагаются все усилия, чтобы больше не допустить ничего подобного и предупредить похожее. Я считаю, мистер Биллингс воспринял это как личный провал, потому что такой случай произошел в подведомственном ему учреждении. «Ну, будто это он подвел детей». И «Я понимаю, почему он так себя чувствовал. Я сама ощущаю, что каким-то образом провалилась, если закрываю дело, а результат получается не тем, если все пошло не так, как, по моему мнению, следовало идти», — призналась Кэрри. «Я рада слышать, что пострадавшие девочки чувствуют себя лучше». «А как насчет еще одной, той, которая перешла в другую школу?» «Элис Кортес», — кивнулась Ю. «Это уже совсем другая история». Кайри напряглась. Ты считаешь, она была каким-то образом вовлечена в дело? Я уверена. Время от времени ты видела ее в библиотеке. О, конечно, я видела ее. К тому времени, как произошел инцидент, она считалась лучшей ученицей Уолкеровской академии. А две девочки, попытавшиеся совершить самоубийство, были самыми выдающимися ученицами до нее. Две наши звездочки. Очень толковые. «Блестящие ученицы. Это ужасно». Сью вздохнула. «Только у нас появилась Элис и решила занять место этих двух девочек, тогда все и случилось. Она для этого предпринимала какие-то шаги? Как считаешь, две девочки, которые попытались совершить самоубийство, были одного возраста Стори? Если они такие умные, как сказала Сью, то почему дошли до такого поступка?» В этом деле все очень странно. Элис была мила со всеми, все ее любили. Сью склонилась поближе к Эри. Ходили слухи, будто она пыталась вовлечь двух девочек-отличниц в какой-то тайный клуб, но я не уверена. Ученица, которая упомянула мне о нем, умоляла меня больше никому об этом не рассказывать. Она боялась, и я её не виню. Вместо того, чтобы требовать назвать фамилию ученицы, как хотелось Кэрри, она заметила. Чудо, что она вообще кому-то об этом сказала. «Знаешь, я тут как бармен. Слышу от детей самые разные вещи. Эта история оказалась гораздо более странной, чем остальное, что мне довелось слышать». Сью посмотрела прямо в глаза Кэрри. Эта ученица говорила мне, что она сама, Элис и две девочки, пытавшиеся совершить самоубийство, Обычно встречались в лесу после школы и проводили странные ритуалы. А две ученицы, попытавшиеся совершить самоубийство, никогда не упоминали ничего из этого?» — спросила Кэрри. Девлин сдерживалась, чтобы не перегнуться через стол и не встряхнуть Сью. Библиотекарь явно могла дать ей побольше информации. «Ни слова не сказали». Сью облизала губы и снова посмотрела на дверь. Когда стало ясно, что они ничего не собираются рассказывать, Я заявила девочке, которая ко мне приходила, что нам обязательно нужно поделиться информацией с мистером Биллингсом. Это нужно сделать. Ты не назвала ему фамилию девочки?» Кэрри затаила дыхание. «Нет, я не могла ее предать. Она же мне доверилась. Мы с ней стали вместе думать и нашли другой способ. Я воспользовалась книгой, которую в библиотеке брала Элис, чтобы обосновать свое беспокойство». Кэрри замерла на месте. «Книгу?» а ты мне расскажешь про эту книгу?» Сью тяжело вздохнула. Книга про Сантерию. Религию, культ или как ты предпочтешь ее называть. Она возникла в Западной Африке, а потом распространилась по всей Латинской Америке. Некоторые приверженцы, как и в случае других религий, заходят слишком далеко, проводят ритуалы и используют животных в качестве жертвоприношений. Похоже, Темная сторона Сантерии стала у Элис навязчивой идеей». Кэрри почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. «В каком смысле навязчивой идеей?» — уточнила она. «Я не могу тебе ничего показать, потому что отдала книгу Биллингсу, когда с ним говорила». Элис делала пометки и оставила рисунки в книге. Не думаю, что она собиралась ее возвращать, но та девочка, которая ко мне обратилась, забрала книгу из шкафчика Элис после случившегося в качестве страховки, чтобы защитить себя. Когда девочка пришла ко мне, книга уже какое-то время находилась у нее, но та ничего не предпринимала. «Ты можешь описать рисунки или вспомнить заметки?» Сердце судорожно билось в груди у Кэрри. Почему Биллингс никому не сообщил эту информацию? Ни в каких программах новостей, которые Кэри смотрела по интернету, Ничего не говорилось про третью ученицу или странные ритуалы. Большая часть вообще была бессмыслицей. Я помню заявление про очищение, про то, что она собиралась с кем-то править. Похоже, Элис считала себя какой-то принцессой. Много чуши. У Кэрри в сознании эхом прозвучали слова «Тори», в особенности одно — «принцесса». А рисунки? Люди, висящие на веревках, Фигуры из палочек. Необычный рисунок. Горы таких людей из палочек в костре. Эти образы вызвали у меня серьезное беспокойство, учитывая случившееся. Мистер Биллингс передал книгу полиции. Он был обязан это сделать как директор школы. Боже, праведный, да просто как человек. Кэри душила негодование, и она сглотнула, чтобы не выплеснуть эмоции наружу. Не думаю. Он мне велел не обсуждать книгу и Элис ни с кем и добавил, что сам займется этим вопросом. Он настаивал, что Элис, вероятно, смотрит слишком много ужастиков. Он сказал, что поговорит об этом с ее опекунами. Однако я уверена, что в полицию он не ходил. Ты только подумай. Одна из девочек устроила пожар у себя в комнате, а вторая повесилась. Их спасло только то, что их вовремя нашли. Девочка, которая пыталась повеситься, использовала вентилятор на потолке. Но он сломался, свалился ей на голову, и она потеряла сознание. Мать нашла ее до того, как она успела прийти в себя. Сью внимательно посмотрел на Кэрри. «Я не думаю, что это совпадение. Их поступки и такие рисунки». Кэрри тоже не считала это совпадением. «Сью, мне нужно поговорить с девочкой, которая к тебе обратилась. Если она попробует поговорить с одной из тех, которые совершали попытки самоубийства...» то и глаза моргнуть не успеет, как рядом окажутся Сайкс с Петерсоном. Если же они не знают про третью девочку, Сью какое-то время не отвечала и, наконец, спросила. «Ты можешь объяснить мне, зачем?» «Те ученицы выжили. Если полиция не открывает дело, то какой смысл? Я все это время хранила тайну этого ребенка. Библиотекарь пожала плечами. «Сказать по правде? Частично потому, что, насколько я понимаю, от этого зависит, Останусь ли я на этой работе? Элис Кортес учится в одной школе с моей дочерью, и дружит с ней, ответила Кэрри, и внутри у нее все сжалось. О Боже! Сью прикрыла рот рукой. Она имела отношение к падению той девочки с лестницы, той, которая только что умерла. Здесь Кэрри требовалось проявлять осторожность. Возможно. Проблема в том, что мне нужно знать точно. Она нахмурилась. Сюда никто не приходил из управления полиции после случившегося в Брайтонской академии. Сью снова опустила руку на стол. Два детектива разговаривали с мистером Биллингсом. По крайней мере, я слышала, что разговаривали, но никто не упоминал, что Элис Кортес имеет какое-то отношение к случившемуся в Брайтонской академии. Я понятия не имела, что она перевелась туда. Сью покачала головой и побледнела. «Умершая девочка. Это могло случиться и по моей вине. Мне следовало самой пойти в полицию». «Нет-нет, твоей вины тут нет», возразила Кэрри, хотя не была в этом убеждена. «Во-первых, мы точно не знаем, что случилось с Майерс. Кроме того, предупредить Брайтонскую академию, когда туда перевелась Элис Кортес, должен был Биллингс, а не ты. Он должен был обратиться в полицию». Сью пожевала губу. «Давай я с ней поговорю и выясню, готова ли она дать показания». Библиотекарь приложила руку к груди. «Не волнуйся. Если девочка не согласится поговорить с тобой, я сама отправлюсь куда следует и расскажу обо всех подозрениях насчет Элис и книги. Я больше не могу притворяться, что это не имеет значения. Давай не будем бежать впереди паровоза», — заметила Кэрри. Сью могла предъявить серьёзное обвинение, но доказательств у нее на руках не имелось, если Биллингс не готов передать книгу и если она вообще все еще у него. «Поговори с девочкой», — предложила Кэрри. «Посмотри, готова ли она все рассказать. Если нет, ну что ж, будем действовать по-другому». Сью кивнула. «Хорошо, я прямо сегодня это сделаю и позвоню тебе не позднее завтрашнего утра. Мне нужен твой номер телефона». Сью покраснела. «Мне очень жаль, что мы не поддерживали связь, но такова жизнь». Она пожала плечами. «Большую часть времени ты чем-то занята». «Да, так и есть». Кэрри опустила руку в карман и достала визитку, потом передала её Сью. «Есть еще один момент». Боже, как ей не хотелось это говорить. Но одноклассница вопросительно смотрела на нее, ожидая продолжения, и Кэрри произнесла. «Мне нужно, чтобы ты пока молчала про мое появление здесь». «В принципе, поскольку моя дочь учится в школе с Кортес, я не должна участвовать в деле». «Может, я биологически и не являюсь матерью, но знаю, как должна поступать хорошая мать», — заявила Сью. «Какой бы ты была матерью, если бы не стала участвовать в деле?» «Хороший вопрос».